Подойдя к обрыву небольшой площадки, находившейся на вершине холма, Корсар несколько минут прислушивался. — Не слышно? — с нетерпением спросил Карма, ни малейшего шороха. — Не напились ли они нику? — Может быть, они ползут, как змеи? — сказал ванштилер Как бы нас в упор не расстреляли. — они испугались ли они нашей артиллерии? — усмехнулся Карма. — Наши пушки опаснее пушек-каравеллы и обходятся нам дешевле. — Попробуй выстрелить в середину тех зарослей, — приказал корсар. — Если они ответят, мы будем знать, как нам поступить. Подойдя к краю площадки, Ван Штиллер укрылся за кустом и выстрелил в чащу леса. Выстрел гулко прокатился под деревьями, не вызвав ответа. Напрягая слух и зрение, трое фибуссеров постояли несколько минут, затем дали еще залп. И в этот раз никто не ответил, никто не вскрикнул Что же случилось с вторым отрядом, который пошел в обход маленького озера? Я предпочел бы яростную пальбу этому молчанию. Что будем делать, капитан? Спустимся вниз к арму, — ответил явно обеспокоенный черный корсар. А если испанцы готовят засаду и только того и жду чтобы пойти на штурм нашего лагеря? Здесь будет ванштилер Мне хочется знать, что делают наши враги. Хотите знать, что они делают? Капитан спросил вам Штилер. Ты их видишь? Да, семерых рыхливых и Они катаются по земле, где там, недалеко от озера Кармо раснелся. Они отведали Нику. Надо послать им какое-нибудь лекарство. Види пули, верно? Спросил вам Штилер. Нет, оставь их в покое. Остановил Штилер в корсарх. Побережем боеприпасы. Они нам еще понадобятся. Да и бессмысленно убивать людей, которые не могут оказать нам сопротивление. Первая вылазка не вдала с врагам. Давайте воспользуемся передышкой, чтобы укрепить наш лагерь. А заодно и позавтракаем, — добавил Карма. У нас есть черепаха, пирая и пемекру. Экономь припасы и карма. Осада может затянуться. — Не исключено, что Аллоны надолго задержится в Маракайбу. — А если он не прибудет вовремя, то нам не выбраться отсюда. — Может быть, тогда ограничимся пираей, сеньор? — Согласен, напираю. Пока с помощью ван Штилера моряк разжигал костер, корсар взобрался на скалу, чтобы осмотреть побережье островка. Каравелла не покинула своей стоянки. Четыре шлюпки медленно курсировали вдоль побережья, чтобы помешать осажденным бежать с острова. Меры совершенно излишни, ибо у флебастеров не было ни одной лодки, а в они никак не могли пересечь огромное расстояние отделявшие остров от устья Кататумба. Ни один из отрядов, пытавшихся взять высоту, казалось, не вернулся на берег. Неужели они засели в лесу? В ожидании подходящего момента, чтобы снова пойти на штурм, А Пье тронет и в помине. Если через несколько дней он не появится, мы вводим в лапы к проклятому старику. Медленно спустившись с наблюдательного пункта, он поделился с товарищами своими опасениями. — Как бы нам ни пришло с схода, — заметил Карма. — Не пойдут ли они на решительный штурм сегодня вечером, капитан? — Не исключено. — Как же мы справимся с такой кучей народа? — Не знаю, Карма. — А если нам попытаться прорваться и овладеть одной из четырех шлюпок? — Думаю, это хорошая идея, — ответил Корсар. — Когда мы попробуем прорваться? — Сегодня вечером. — До восхода луны. — Как, по-вашему, далеко от острова до устья Кататумба? Не более 6 миль. За час доберемся, а то и раньше. — А Каравелла не пустится за нами в погоню? — спросил Иван Штиллер. «Наверняка пустится», — ответил корсар. «Но мне известно, что на подходе к устью реки полно песчаных банок, и если каравелла решится заплыть туда, она рискует сесть на мель». «Значит, сегодня вечером», — повторил Карма, «да, и с нас к тому времени не убьют и не захватят в плен». «Капитан, пера зажарилась в самый раз», — сказал Карма. В руках ван Гульда. В течение этого долгого дня ни Ван Гульд, ни моряки Скравеллы не подавали признаков жизни. Они, по-видимому, были абсолютно уверены, что рано или поздно захватят трех флебусьеров. Они надеялись принудить их сдаться из-за голода и жажды. Карма и Ван Штиллер убедились, что моряки не ушли из лесу. Осторожно пробравшись в лес, они увидели сквозь кусты большие группы людей, расположившихся на склонах холма. В окрестностях озера, однако, не оказалось ни одной живой души. Явный признак того, что осаждавшие уже вкусили сладость вод, насыщенных нику. С наступлением вечера трое флигустеров приготовились к побегу. К часам вечера, прочесав окрестности маленькой площадки и убедившись, что враги не покидали своих стоянок, флебусьеры взвалили себе на плечи остатки провианта и, поделив между собой скудные боеприпасы, на каждого пришлось не более тридцати зарядов, бесшумно вышли из своего укрытия, направляясь в сторону озера.